Глава 75. Главный павильонки на студии располагался в самом большом цеху бывшего радиозавода. Для нового проекта он был декорирован под парадный зал великокняжеского дворца. Внутренние стены зала представляли собой красочно оформленные интерьерные перегородки, отступавшие от бетонных стен цеха на 2-3 м. Декоративный зал имел 4 выхода, а в старый цех вели 8 больших и малых проёмов. два из которых были предназначены для въезда автомобилей. Оценив обстановку на месте, Петелина убедилась, что поступила рационально. Чтобы не спугнуть автора, она не решилась привлечь большие силы. Валееву с Майоровым помогали двое местных полицейских. Распределившись, они должны были перекрыть каждый из декоративных выходов, как только автор войдет в зал на встречу со Щукиным. Четырёх вооружённых профессионалов должно быть достаточно, чтобы скрутить киношника, возомнившего себя гениальным преступником. Группа прибыла на киностудию за 20 минут до назначенного времени. Петелина устроилась в застеклённой каморке под потолком цеха, откуда можно было тайно наблюдать за тем, что происходит внутри декораций. Без 10:10 10 в зал вошёл Роман Щукин. Под его одеждой был спрятан радиомикрофон, который прослушивали все участники операции. Он встал в освещённом углу за высоким креслом, между двумя проходами. Кто из троих получивших угрозу по телефону придёт к нему навстречу? Ровно в 10 из дальнего прохода в зал зашёл человек в маскарадной маске. Он направился к Щукину, остановился на границе света и мрака и спросил: "Почему ты позвонил мне?" Голос был смутно знакомым, однако по одной фразе определить человека было трудно. "Ты принёс деньги?" Задал заранее оговоренный вопрос Щукин. Что ты знаешь о деньгах? Шесть миллионов двести сорок тысяч долларов поровну в двух рюкзаках. Один из них мой. Если не получу, сообщу о тебе в полицию, автор. И тут из ближнего проема в зал стремительно вошел второй человек. Он не скрывал свое лицо. Да и по голосу его Петелина сразу узнала. Это был Филипп Сонин. Ах ты, гаденыш, ты точно знаешь сумму. Устал пересчитывать, да? Продюсер шел прямо на Щукина. Тот загораживался креслом. В метре от кресла Сонин остановился и выхватил из-за пояса пистолет. А вот теперь поговорим так, как я хочу, он кивнул человеку в маске. Славик, обойди его сзади и обыщи. Для следователя всё сразу прояснилось. Она не ошиблась. На встречу пришли сразу двое из её списка. Слава Куркин организовал ограбление с ведома шефа. Продюсер решил не мучиться с кинопроизводством, а присвоить все деньги сразу. Замминистра, вложивший украденные деньги. Не смог бы заявить на него. Она отдала команду на задержание. С четырёх сторон в зал ворвались оперативники. Всё их внимание было сосредоточено на вооружённом Сонине. Валеев кричал, требуя бросить пистолет. Куркин попятился и побежал. За ним метнулся майоров. Валеев выстрелил для страстки других. Испуганный грохотом выстрела продюсер уронил оружие. Ему надели наручники. Валеев сообщил ему о его правах и что он задержан по подозрению в убийствах. Нет, Безгливо крикнул Сонин. Мне позвонили, и я пришёл на встречу. Я хотел узнать про мои деньги. Если вы не можете их найти, я уверен, что это Полина Чёрная навела грабители. Арестуйте её. Майоров вернул в зал Куркина. Тот тоже твердил: "Я ни при чём. Это Полина мечтала о деньгах". Петеляна заметила, что Щукин исчез. Воспользовавшись суматохой, он сбежал. Сдвинув стекло, она крикнула вниз: "Щукин, задержите его! Я предупрежу охрану, чтобы перекрыли выходы". Валев оринулся в проход за беглецом. Петелина спускалась в цех по железной лестнице. С высоты своего положения она пыталась определить, каким из выходов воспользовался беглец. Она увидела какое-то движение в темноте. Ей показалось, что убегают двое, у одного из них длинные тёмные волосы, а ведь третий подозреваемый в её списке женщина. Она помогает Щукину? Елена бросилась за ними. Зрение её не подвело, за исключением важной детали. Вместе с бренеткой убегал не Щукин, а Бондарь. Женщина привела его по запутанным коридорам и заталкала в гримёрную. Тут он сорвался. Ах ты, сука, заподню меня затащила, зд решила. Не ори, я сама чуть не влипла. Гони деньги, где моя доля? В багажнике машина. Что? Задохнулся от возмущения Николай. А какого мы здесь торчим? Нам надо было убрать свидетеля, кретин. Он вцепился в её шею руками. Лживая сука, ты мой свидетель. Я тебя руками задушу. Но руками душить оказалось сложнее, чем челком. Женщина ткнула ему пальцами в глаза и ударила коленом в пах. Тот разжал руки и согнулся от боли. Она дёрнула ящик громёрного столика, выхватила оттуда электрошокер и ткнула ему в шею. Раздался электрический треск. Бондер упал. Женщина на секунду задумалась. Она хорошо знала киностудию. Если охрана перекрыла выходы, её не выпустят, а сдадут на нависной петле. Разве что попробовать. Она вспомнила про фургон для декораций, который только что видела на эстакаде у главного павильона. Спуск со второго этажа даст дополнительный разгон. Фургон снесёт шлагбаум на выезде. Если она скроется неузнанной, её не смогут разоблачить. Петлины не удалось найти среди льцов. Они исчезли в лабиринтах киностудии. Она возвращалась к главному павильону. Как вдруг услышала шум заведенной машины. Двинулась на звук мотора. Оказалась на крытой эстакаде и увидела мчавшийся вниз фургон. За рулем, к ее удивлению, сидела Полина Черная. Елена крикнула, чтобы та остановилась, но фургон лишь прибавил скорость. Он несся прямо на нее. Она попыталась прижаться к стене, но Черная специально вильнула в ее сторону. Тяжелая машина проехала по ее ногам. Елена рухнула, в ту же секунду зазвучали выстрелы. Это Марат, выскочивший на крик любимой женщины, стрелял по кабине фургона. Пули разнесли лобовое стекло. Фургон процарапал правым боком стену и остановился. Марат подбежал к Елене. Она была в сознании, но из-за резкой боли не могла ничего сказать. Лишь раз взглянув на свои ноги, она отвела заслезившиеся глаза и больше не смотрела вниз. Наблюдала, как открылась водительская дверь фургона и оттуда выпала раненная женщина. Роскошный парик упал с её головы. И Елена убедилась, что она была права. «Это не Полина Черная, а...» «Скорую! Скорую! Срочно!» — кричал Валеев в телефонную трубку.